Става шестая. Стас подошел к телеге и взял свою разгрузку, порванную и уделанную с правого бока, засохшей коричневой кровью. «Юра, Юра, что ж не постирал-то?» посетовал он на нерадивого рейдерского хозяйственника. Рюкзак и АК-103 лежали там же, рядом с мертвым возницей. Стас повесил автомат на плечо, вынул рожок и разрядил его. «Раз, два, три...» пробобнил он себе под нос, пересчитывая патроны. «Вот суки, любого готова обокрасть!» Вытащил из разгрузки магазин, ранее наполовину заполненный, и также разрядил. Раз, два. Вставив оставшиеся пять патронов в один рожок и примкнув тот к автомату, Стас положил 103-й на телегу, заменив его трофейной 74-м. «Ну, голубчики, теперь моя очередь кармана шмонать», — обратился он к своим молчаливым собеседникам. Первый на очереди оказался танкист. В карманах его бушлата обнаружила спички, махорки, алюминиевая ложка, перочинный нож и два полных магазина пятерок. Бушлат был почти новым, даже не залатанным, и Стас очень пожалел о своей поспешности, приведшей к порче ценного имущества. На брючном ремне покоилась кабрас ПБ. Стас вынул похлую машинку тихой смерти, повертел в руках, проверил наличие патронов, снял с ремня с дополнительным магазином, засунул в нее пистолет и положил на телегу. Потом он вытащил из своего жилета четыре пустых рожка, сложил их на брезент, а по трем освободившимся карманам рассывал более актуальные магазины под пятерку. Разреженный АК-74 танкиста примостился рядом с голодающим 103 -м. Плюгавый мужичок с начисто снесенным затылком повис на краю телеги головой вниз и старательно рошал жухлую траву красно-серой биомассой. Стас подошел сбоку, осторожно ухватился вытянутой рукой за ворот тела греки и стащил труп на землю. У этого боекомплект оказался поскромнее. Всего один неполный рожок в кармане и один, суть по весу, полный в стволе. Стас обнапкнул магазин, передернул затвор, подхватил на лету выброшенный патрон, вставил его в рожок и сунул на вакантное место в разгрузку. Помимо магазинов, плюгал во внутреннем кармане, обнаружилась пара серебряных монет и небольшая иконка с изображением какого-то святого в золотистой накидке и с мрачным выражением лица. «Охренеть! Монашки, бля!» – усмехнулся Стас и продолжал мародерствовать. Ложка-вилка, огневан, наполовину сточенный нож, годящийся разве что для вскрытия конвертов, черство-недожжеванный кусок хлеба. Вот и все богатство. Стас сложил Надяное добро в общую кучу и двинулся к последнему клиенту. «Рупор, рупор, друг сердечный, что ж ты для меня припас?» Нараспев, приговаривал он, склонился над трупом. Первым делом Стас задрал левый рукав и расплылся в снисходительной улыбки. «Так и знал!» Расстегнув кожаный ремешок, он поднес часы к уху и, убедившись в исправности механизма, поместил их себе на запястье. Дополнительными магазинами чертофолога запастись не соблаговолил. Весь его боекомплект уже находился в автомате, висячем у Стаса за спиной. На шею у покойного болтался шнурок с крестиком, возможно даже золотым, но уже кое-что. Сорвал драгметалл с бездыханного агитатора, Стас расстегнул телогрейку, чтобы проверить внутренние карманы на предмет, всякой мелочевкой и просто обалдел. Он сидел над трупом чумазея рупора этой мелкой шестерки и не верил собственным глазам. На правой бедре под длинной, не по размеру фуфайкой, у богатцы висела кожаная кобура, а в ней, поигрывая отблесками на потертом воронином металле, торчал маузер. Стас вынул увесистое оружие и разглядел справа над рукояткой набор малопонятных латинских букв, из которых глаз выхватил два самых важных фрагмента – С-96 и 9 на 19 Настоящий легендарный маузер со 140-мм стволом и большой красной девяткой на ребристых деревянных щечках рукояти. Стас, отработав 10 раз затвором, возразил магазин. Полный. Канал ствола чист. Состояние отличное. — Вору парсучий потрох. Припрятал трофей от начальства, — прошептал Стас, любуясь изящным обводами раритетного оружия. Он снял с ремня убитого самодельную кожаную кобуру, мысленно посетовав на отсутствие оригинальной деревянной кобуры приклада, расстегнул ее боковой карман и обнаружил там дополнительную обойму. «Пылить направо и налево из такого сокровища – ну просто кощунство!» «Ну, разве что на дуэли!» – рассуждал Стас, поглаживая холодный металл. «Нет, такие вещи должны висеть на стене рабочего кабинета, заржавшегося промышленника или какого-нибудь ушлого торгаша, ну не меньше. А мне, скромному трудяге, и ПБ за глаза хватит». Печально вздохнув, он сунул Маузер в кобуру, положил ее рядом и приступил к осмотру внутренних карманов телогрейки. Ничего ценного там не обнаружилось, если не считать металлической баночки с солью и булавки. Закончив с досмотром трупов, Стас вернулся к телеге, прицепил на ремень ПБ и аккуратно рассовал всю молочевку по карманам рюкзака, не забыв при этом удостовериться в целости своего личного инвентаря. Так, три комплекта белья, три пары чистых портянок, брезентовый полок, плащ палатка, котелок, фляг с водой, саперная лопатка, тап мешочек с вяленым мясом, спиртовая зажигалка, фляжка со спиртом, стальная кружка, полуторалитровый выпотрошенный тервус с пшенной крупой, смешанной солью и перцем, травяной чай в герметичной баночке, моток грузовой стропы, фонарик с ручным динамо, ПСВ-1М202, армейская аптечка с перевязочными пакетами, связка синтетических шнурков, непромокаемый блокнот, комплект проволочных пил для дерева и металла, 6 гвоздей среднего размера, обмотанных леской, с двумя рыболовными крючками, грузилами и пробочным поплавком. Два куска хозяйственного мыла, пара полотенц, банка зубного порошка, опасная бритва, ружейная смазка и витаж для протирки. Все было на месте. Не хватало только предмета личной гордости – швейцарского ножа, заменяющего ложку, вилку, отвертку и кусачки. «Ничего за блядь!» Вырвался Стас, но вспомнил о Маузере, запрятал его поглубже в рюкзак, и упавшее настроение снова пришло в норму. В конце концов, пока можно было попользоваться, и ложкой вилкой плюгал Закончив со сборами, Стас забрался на телегу, тряхнул вожжами и под жизнью утверждающе Но гнидая кляча поплелась дальше. Минут через 40 неспешного движения просека закончилось, как, собственный лес. Узкая тропа, поросшая травой, увелась в широкую дорогу. Явно часто используемая клеи, продавленные колесами вылетенной почве, здесь были глубже и значительно шире. Ветер, свободный от помех, гулял по дороге и раскинувшемуся, насколько хватало глаз, поросшему чахлым бурьяном полю, занося песком следы шин копыт и сапог. «Тро!» – скомандовал Стас и натянул поводья. Впервые в его голову посетила мысль, что не стоило, наверное, так поспешно прощаться с милашкой рупором. Никаких указателей вокруг, само собой, не наблюдалось, а горизонт по обе стороны дороги был чисто спокоен. Стас постоял немного, раздумывая, и решил свериться с картой. Разложив на брезенте свое бумажное сокровище, он вынул нож, отвинтил крышечку рукоятки, и красная-синяя стрелка компаса указала искомое направление. Если такой рейдеры не обогнули муром, что весьма сомнительно, то поворачивать нужно было на восток. Стас на всякий случай достал из кармана исчерченную фотографию и удовлетворенно покивал, заметив в углу небольшую стрелку и корявый рисунок, напоминающий городские ворота на ее острие. «Молодча, Группор! Полезная скотина!» – похвалил Стас почившего картографа и повернул направо. Ветер играл клубами дорожной пыли, закручивая ее в миниатюрные смерчи, которые возникали из ниоткуда, носились туда-сюда и так же незаметно, как родились, исчезали, растворяясь в потоках прохладного сентябрьского воздуха. Лошадь зафыркала, поймав мордой очередной пыльный вихрь. Повела ушами, неожиданно дернулась влево, потащив телегу к обочин. — Тише, тише, милая! Успокаивающе проговорил Стас и, вытянув левую руку, погладил по крупу встревоженное чем-то животное. Правая рука уже подняла и направила автомат в сторону неприветливой темной лесной чищобы. Стас присмотрелся. Среди черных кустов, покрытых красным лишайником деревьев и гниющего валежника, что-то зашевелилось. Что-то крупное, а стало быть опасное. Стас прицелился. Существо сделало пару коротких шажков и замерло в кустах бурым комком шерсти, метр-полтора в высоту и метр в ширину. Кабан опустил громадную голову, хрюкнул и рванул вперед, словно паровой каток, сметая перед собой все препятствия. Автомат деловито кашлянул и на загривке животного взвился алый фонтанчик. Кабан завержал, но даже и не подумал останавливаться. В следующую секунду каменно-прочный звериный череп с невероятной силой ударил в колесо телеги. Та подпрыгнула и сдвинулась сбоку на добрых полметра. От такого толчка Стас едва не выронил оружие. Кабала дико заржала и со всей прытью, на которую только была способна, рванула в поле, потянув за собой телегу. Вепрь, слегка оглушенный ударом, отпрянул в сторону, но ненадолго. Злобно взвизгнув, он сорвался с места и бросился на лошадь, обезумевшую от страха. Подлетев к ней вплотную с левого бока, кабан скинул голову и ударил несчастную клячу под брюхо. Та подлетела, удивленно фыркнула и, спотнувшись о собственной внутренности, рухнула, сбрыкнув напоследок с задними ногами. Телега, скаканувшая на очередной кочке, со всего размаху врезалась в организирующую кобылу, жалобно скрипнула и встала на дыбы. Стаса швырнула вперед, и он, совершив замысловатый период со скоком от лошадиной туши, очутился на земле. Вепрь, поднимая клубы пыли, пролетел по инерции еще метров двадцать. Остановился, зарывшись копытами в землю, развернулся и приготовился ко второму заходу. Налитые кровью бешеные глаза впились человека, поднимающегося с земли. Аромат свежих конских потрохов бил ему в ноздри, пробуждая плотоядную жажду крови. Зверь сгруппировался... И выстрелил, словно пушечное ядро, полетел в цель, пуская по ветру нитки слюны. Стас, морщись от приступа колющей боли, поднялся на ноги и боковым зрением увидел несущуюся на него груду клыкастого мяса и шерсти. «Ну все, пипец!» — подумал он. «Ноги как-то сами совершили поворот на 90 градусов и уже приготовились втопить по полной, лишь бы унести бренное тело подальше от страшных бивней. Но мозг, очнувшийся от кратковременного шока, не дал им это сделать». Стас остановился и вместо того, чтобы побежать, прыгнул в сторону. Как раз вовремя вепрь с безумным визгом пронесся в считанных сантиметрах от него, затормозил и, прочертив копытами многометровую борозду, остановился. Получив несколько секунд передышки, Стас принялся быстро разираться по сторонам в поисках потерянного автомата. Возле перевернутой телеги валялись три ствола, два пустых и один с пятью патронами, снаряженный АК-74 куда-то задевался. В голове примекнула мысль ПБ и она же, но была тут же отброшена ввиду своей утопичности. Зверь принял боевую стойку и рванул вперед. Стас сделал два шага влево, так, чтобы полумертвая лошадь оказалась точно за его спиной, замер на несколько страшных секунд, подпуская вепре поближе и снова отпрыгнул. Сбешенная зверюга пролетела на расстоянии вытянутой руки и с глухим влажным стуком врезалась в многострадальную клячу. Пропоров бивнями лошадиное бедро, кабан кувыркнулся, перелетел через свою жертву и исчез на несколько мгновений в облаке пыли. Стас бросился к телеге, схватил трясущимися от напряжения руками сто третий, едва сквозь пыль проступил силуэт вепре, поднимающийся на ноги, выпустил в громадную хищную свинью все пять патронов. Силуэт дернулся и осел. Стас шумно выдохнул, опустил автомат и увидел, как бурый, пыльный, окровавленный ком шерсти, окутывающий килограмм и так четыреста мяса, медленно, но верно снова встает на ноги. — Твою же мать! — По часу уважения в голосе протянул Стас, закинул 103-й за спину и подобрал земли пустой трофейный 74-й. Вепер поднялся в полный рост и, слегка пошатываясь, не спеша двинулся в обход павшей лошади. — Сейчас! — шептал Стас, доставая из Розовский магазин. — Сейчас получишь! Кабан вышел на стартовую прямую и сгруппировался для последнего рывка, роняя на песок капли густой темной крови. Зачелка магазина мягко клацнула, лязгнул затвор. Кабан фыркнул, сдавая, срыл красную пену и рванул. Стас нажал на спуск. Струя горячий гильз ударила из экстрактора и полилась в лужицу светлой лошадиной крови, шипя, образуя вокруг себя густую вязкую пленку. Кабан несся навстречу свинцовому шквалу, за которым маячила цель. Тридцать пуль, одна за одной, входили в его голову, разрывая шкуру, мясо, хрящи, кости, мозг. А кабан все бежал. Он продолжал двигаться чисто рефлекторно. Главный мозг уже умер, а мышцы работали работали, неся огромное тело вперед, к цели. Последняя пуля вырвалась из ствола и вошла в раскрошенный кабани череп. Стар шагнул в сторону, и зверь, позбивчив ее петляющей траектории, проскочил мимо. Его передние ноги резко подогнулись, и кабан, воткнувшись в землю раскроченной мордой, проехал там пару метров, оставляя за собой влажную красную дорожку с клочьями шерсти. Стас сменил магазин, подошел к истерзанной туши и, внимательно присмотревшись, сделал вывод, что признаки жизни вепри наконец-то отсутствуют. Он хотел пнуть напоследок ботинкам, но передумал. Не поднялась нога на этого мертвого гиганта, могучего, тупого и беспредельно честного. Закинув за спину рюкзак и повесив на каждое плечо по два автомата, Стас окинул мрачным взглядом в труп лошади, вздохнул и отправился дальше. Дорога оставалась совершенно безлюдной, если не считать самого Стаса, шагавшего уже битый час по тяжестью рюкзака и четырех автоматов. Проклятая пыль то и дело набивалась в глаза и нос, хрустел на зубах. Как на грех, бок разболелся, с явно не принесла пользы сломанным ребрам. Стас остановился, снял поклажу и, вытирая из парина со лба, уселся на кочку обочины лицом к лесу. Солнце уже миновало зенит и планомерно клонилось к горизонту, подгоняя странника прозрачными намеками на скорые сумерки и, как следствие, пробуждение ночных тварей. Все это Стас понимал, но силу от этого понимания у него не прибавилось. События последних дней давали о себе знать. Он развязал рюкзак, вытащил флягу и мешочек с валеным мясом. Решил совместить приятное пережевывание жестких красновато-черных ломтиков говядины с чем-то полезным. Стас взял один из трофейных автоматов, оценил крышку ствольной коробки и подверг оружие тщательному осмотру на предмет оценки его примерной стоимости. Механизм был в порядке, хотя и требовал чистки, Ствол немного изношенный, но не критичный. Второй автомат, из которого принял смерть кабан, являл собой прямки образец хорошего хода и заботы со стороны бывшего владельца. А вот третий трофей находился в гораздо более плачевном состоянии. Стас оценил рожок, взвесил его на ладони, прикинул количество патронов и усмехнулся. Да ты же Рупоровский! Вот уж за что судьбе благодарность объявить стоит, прошептал Стас, вспомнив мексиканскую заминку на просике. Одна осечка и поминай, как звали. Он запомнил серийный номер, проштампованный на затыльнике крышки, отложил ушатанный автомат в сторону. С 70 ломтиков валенного мяса Стас завязал мешочек, завинтил крышку фляги и сложил свой нехитрый в рюкзак. Только он успел просунуть рукой в лямке вещь мешка, как справа на горизонте замаячил обнадеживающий силуэт. Лошадь с повозкой. Да не одна. За первым силуэтом прорисовал Васа второй, а за ним и третий. Стас снял рюкзак и решил дождаться попутного транспорта на обочине. «В мором направляетесь!» Поинтересовался он у Возничего, забавного детка, а глаза которого исклись с каким-то юношеским задором, а добродушное лицо украшало небольшая кладистая оборотка. «Ага!» — ответил тот. «По пути, что ли?» «По пути. Возьмешь на борт?» Возничий смерил Стаса оценивающим взглядом и остановился на автоматах. «Могу автоматом за дорогу расплатиться, если сдача есть». — предложил Стас. — Можно и автоматом. Залазь! В телеге, помимо Стаса и Возничева, примасилось здоровенное бабище, трепетно обнимающие свои тюки и молоденький парнишка с двустволкой и тремя корзинами кроликов. Баба что-то недовольно буркнула, когда Стас, бряться арсеналом и светя кровавой дыркой в жилете, запрыгнул на телегу. Парень тоже отреагировал немного нервно, поправил ружье и делал вид, будто все в порядке, принялся пичкой травой свою живность. — Спасибо! — поблагодарил Стас Возничева. Я уж думал, пешком топать придется. Как не особо оживленное движение сегодня, да? Понедельник, пожав плечами Возничий. В субботу распродали все, вот и нету народа. Ты бы автоматик-то предъявил пассажир. Держи, ответил Стас и, сверив номер, передал убитый ствол. Почти новый. Возничий повертел автомат в руках, передернул затвор, щелкнул для порядка спуском и положил рядом с собой. Я за подвоза обычно пять монеток беру или двадцать семерок. За это порохло. Дед кивнул на автомат. «Могу тебе 10 патронов на сдачу отсыпать». «Двадцать», — начал торговаться Стас. «Акстись, 12 больше не дам, Ну, 15 по рукам». «Лады», — согласился дед, выводил откуда-то рожок, отчитал требуемое количество патронов. «Тебе до каких ворот-то надо?» «А какие есть?» — не понял вопрос Стас. Э, первый раз, что ли, в Муром?» «Нет, не первый, но я только одни ворота видел. Там еще рядом завод...» тепловозы и вокзал вроде как недалеко. А, так это южные. Кроме них еще и западные и северные имеются. Ну и портовые, конечно. Мы до западных едем. Так что, ежели не по пути, извиняй, придется на развилке сласти пешкодером. Ну, оттуда до южных недалечий, километра два-три. Стас подумал, немного набивая патроны миражок от 103-го и рассудив, что за один день Валя никуда не денется, принял решение. Не, я с вами поеду. Там остановиться езди? А то как же. Есть там двор постоялый. Как по мне, так весьма приличный и недорого. Он на ворот прямо, быстро найдешь. Спасибо, загляну. Тут километров в пяти, дед кинул назад. Телега перевернутая валялась. Сдох и лошадь, не твоя? Моя, подтвердил Стас. Кабан напал. Видел-видел. Здоровенную зверюгу-то завалил. У нас вон мужики со второй подводы, таких оковалков нарезали. Ого! Коптиц собираются. Спроси ему, что гостят. Да нет, спасибо, перебьюсь. На несколько минут в телеге воцарилось молчание. Две подводы, идущие позади также везущие дремящих пассажиров с поклажей, мерно поскрипывали под стук копыт Владимирских тяжеловозов. Громадные черные лошади, похожие скорее на быков, важно ступали мощными мохнатыми ногами, поднимая в воздух облако пыли. «Слышь, сынок, не сочи за праздное любопытство», — загадочно начал дед. «А откуда у тебя аж четыре автомата?» «Да вот, на продажу везу». Коротко ответил Стас, рассчитывая побыстрее закончить разговор на эту скользкую тему. Она понятна, понятно, закивал дед и уже как будто отвязался, удовлетворительно получив ответ. Но не тут-то было. А, а почем же автомат-то нынче? Ну, по семнадцать монет брал. Он а как? Эк свезло мне, усмехнулся дед и подмигнул, поглаживая лежащий рядом ствол. А, а продавать почем же планируешь? Ну, по тридцать, может быть, по двадцать пять, ответил Стас, примкнув в магазин и передернул затвор, посмотрел на детка из-под лавья. Но тот не смутился. — А где же так задешево продают-то по семнадцать? — В красном. Уже с заметным раздражением в голосе ответил Стас. — В красном говоришь? — А ты давно ли оттуда не унимался, старикан? — Ну, четыре дня назад был. — Ну, тогда понятно. Покивал седой головой дедок. — А я-то слыхал, будто уж три дня, как в красном банда заправляет. Серьезно, такая банда говорят. — Что еще за банда? — спросил Стас, и сам того не желая, услышав стревоженные нотки в собственном голосе. Да я-то не видал, но слыхал, будто на военных сильно смахивают хлопцы тамошние. В форме все, при автоматах, и вроде как на рейдеров не похоже вовсе. Откуда известно? Да подвозила тут на днях бабенку одну, она и рассказала. Говорила, что стрельба там была, народу много положили. И, кажись, даже не бой это был, а расстрелы. Ну, я так понял. Баб-то сбивчиво говорила, плакала все больше. Ясно. А ничего необычного она не видела. Может, упоминала о чем-то таком странном. О мутантах, например. Тетка, сидящая к Стасу спиной, нервно заерзала и трижды перекрестилась. — О мутантах? — приспросил дед. — Ну да, о необычных мутантах. Дед прищурился и взглянул на собеседника с подозрением. — Не, не припомню. — А ты, сынок, никак знаешь что-то? Загадками все говоришь. — на «Да, края моха слыхала слыхал похожую историю, — попытался выкрутиться Стас. — А, ну она понятно, понятно. Дед замолчал. Стас был не против. Говорить ему не очень-то и хотелось. Он достал из кабуры ПБ, вынул ему магазин, извлек из патрон, снял кожух, и намочил ветер с маской, принялся наводить порядок в трофейном имуществе. А в голову все лезли нехорошие мысли. Бойня в Кутузовском, расстрелы в Красном. Что дальше? Если за всем этим стоит Железный Легион, или как их там, то уже можно говорить о действительно серьезной опасности. А опасности ли? Для кого? Для меня? Трудно сказать. Деревенским в округе уже не сладко. А что будет дальше? Муром? Это интересно. Большая заваруха, большие деньги. Может, и правильно я сделал, что не двинул на север? Ну, похоже, война сама идет в гости. Извините, прервал рассуждение Стаса чей-то нерешительный голос. А что это? Он обернулся. Парнишка с кроликами зачареванно тыкал пальца в разобранный пистолет. ПБ, ответил Стас. ПБ-6П-9, дробь -6 -п пистолет бесшумный. Уточнил он... Чем произвел на парня неизгладимое впечатление. Глаза его приняли форму почти идеального круга. Стаса такая реакция позабавила, и он, и он решил продолжить сеанс гипноза. «Подержать хочешь?» Кожик затвора клацнув вернулся на место, и чудо-пистолет перекочевал в руки юного кроликовода-милитариста, мелко трясущиеся от вожделения. Произведенный эффект превзошел все самые смелые ожидания Стаса. Как только рукоять с серебристыми пластиковыми щечками под дерево в мальчишескую ладонь, парень чуть не засветился от счастья. Он просто держал пистолет в руке, поворачивая под разными углами и восторженно разглядывая эту диковинку. «Дай-ка!» – попросил Стас, достав из кобуры насадок и прокрутил его к пухлому срезу кожуха, после чего стоял в рукоят магазин. «Держи!» Парень с трепетом принял из рук полубога орудие бесшумной кары. «Ну, пальничок в дерево». Немое выражение счастья на мальчишечем лице достигло апогея. Стаса даже показала, что в левом круглом колесу глазу блеснула скупая слезинка. «Можно?» Не веря собственным ушам, спросил парнишка дрожащим голосом. «Затвор на себя до упора и отпускай». «Э -э -э, осторожно! На людей направлять не надо! В дерево он целься! Так, так, теперь плавненько жми на курок». Пистолет негромко хлопнул, и от придорожного деревца брызнул фонтанчик раскрашенной коры. «Ой!» — взвизгнула жирная тетка с тюками и подскочил на месте. «Ты что ж творишь-то, Ирод? Чего палишь ты над ухом? Я тебе сейчас пистолет запихаю в одно место, постреляешь тогда!» «Простите, простите!» — вступился за напуганного парнишку Стаса, поспешил забрать ПБ. «Это моя вина, я пистолет дал». «О, ведь здоровый дети на ума нет!» перенесла тетка огонь. Ты чего мальца учишь-то, а? Сам беспутный и мальчишку к безобразию пристращаешь. Незовестно? Да уж извинился. Извинился он. Ты перед матерью его тоже извиняться будешь, когда этого балбеса с дыркой в башке притащат? Тетка ткнула пухлым пальцем мальчугану в лоб. Извинился он. Ну что вы завелись? Примирительно начал Стас. Подумаешь, стрельнул парень первый раз из пистолета. Да у него вон ружье есть, с картечью, небось. Ага, подтвердил парнишка. Вы знаете, какой из человека фарш может это картечью сделать? Обратился Стас к тетке с вопросом. Свят, свят, свят! запресчитала та и принялась у на креститься. Что ж то у людях так как у скотини? Ему это ружье для чего нужно? Че не по людям стрелять, а по зверю дикому. Он пуща и ходит с ружьем. Нечему тут пистоли свои совать. Знаем мы. Сначала пистоль, потом автомат, потом винтовки всякие. И пошло-поехало. Там уже и на людях попробовать захочется, а потом полюбашку словит. Пулю он хоть сейчас от рейдеров словить может, попытался возразить Стас. И что? Скажете, от них отстреливаться не надо? Люди же? Типуньте на язык твой поганый!» Протараторила тетка, сплюнула три раза через плечо и снова взяла скреститься. «А что Типунта?» Взял инициативу Стас, почувствовав собственную правоту. — Сейчас, вон как дадут залп из кустов, попрячемся за телегу, кому повезет, и придется отстреливаться. — Как вы думаете, будет вам тогда разница, из какого ствола этот малец жопу вашу прикрывать станет? Тетка насупилась и запыхтела, но промолчала. — Я, может быть, и с вами автоматом поделюсь. вместе с подручным людей убивать, — закрепил Стас, достигнутое преимущество, сделав ударение на слове людей. — Вы вообще-то как, стрелять-то умеете? — Нет, — рявнула тетка, не оборачиваясь. — Плохо снисходительно пожурил Стас и подмигнул развеселившемуся парнишке. «И что же вы будете делать, когда стрельба начнется? Может, тюками своими бандитов закидаете?» «А, я, кажется, догадываюсь. Вы за спины наши спрячетесь, да? Пусть другие людей убивают, а мы чистенькие да набожные. То креститься будем, так?» Совершенно деморализованная тетка молча обняла один из своих баулов, не надеясь больше донести слова истины злобным и кровожадным самцам. «Складно поешь!» – неожиданно подключился к беседе дед. «Только ты вот скажи мне, долго ли пацан этот протянется против матерок бандюгов?» «Ну, скорее всего, недолго», – признался Стас. «Ну и это вопрос спорный. В любом случае живым я бы ему даваться и посоветовал. Перспективы не особо заманчивые. А какие?» Быздиво поинтересовался парнишка. «Ну, самое радужное прием в банду». Испугнулица лицам мальчуга спокойным, даже почти мечтательным выражением лица. «Походишь в рейды месяца два, а то и год, если повезет, а потом подстрелят тебя. Либо обозные, либо наемники. А то и свои же за залажешь какую. Будешь валяться у дорог с дырки в пузи помирать. Медленно, медленно. Рейдеры, когда отступают, раненых не выносят. Это их правило. Интересы банды в целом превыше всего». А если не примут, тогда что? Спросил парень, быстро растеряя весь романтический настрой. Ну, как тебе сказать? Стас изобразил задумчивость и поймал на себе осужденный взгляд деда. Да мал ты еще, ладно. На, с автоматом пока поиграйся, может, в жизни пригодится. Держал такой-то в руках. Ага, дядь Коль давал поглядеть. А стрельнуть можно? Нет уж, нет. Ни к чему сейчас бахать без толку Солнце постепенно закатилось за макушки ели и подсвечивало оттуда облачное небо желтовато-багровыми тучами. Стас лежал, подложив рюкзак под голову и краем он наблюдал за лесом, проплывающим мимо. «Ну вот, почти на месте», — сообщил дед Развилка. «Слышь, сынок, ты не передумал? А то сейчас к западным поворачиваем». «Да нет», — отозвался Стас. «Поехали. Посмотрим на ваши западные ворота».